Часть одиннадцатая. Миновали крайние дома Никольска, свернулись катанной дороги вправо, на старый одиночный след от саней, едва различимый под снегом, выпавшим накануне. Извозчик, лихо погоняя молодую кобылку, вывез своих седаков на поляну, огороженную со всех сторон густым сосняком, и, обернувшись, услужливо доложил. «Вот, господа хорошие, укромное местечко, как вы просили». «Если не понравится, я могу в другое место доставить. И подождать могу, чтобы, значит, обратно в Никольск ехать. Как прикажете?» «Езжай один, братец. Мы тут долго гулять будем». Речицкий расплатился с извозчиком и первым вышагнул из легкой кошовки на чистый, никем не тронутый снег. Забелин помедлил, оглядываясь по сторонам, и нехотя последовал за ним. Извозчик сунул деньги в карман, перехватил вожжи, и молодая кобылка весело взяла с места бойкой рысью. Только мелькнул задок кашовки, украшенный жестянкой номерного знака. Тихо стало. В этой тишине хриплый, тревожный голос Забелина прозвучал очень громко. Показалось даже, что он закричал. «Зачем привезли сюда? Для чего? Что вы задумали, Речицкий?» Где геоцинтов? Он дал честное слово, что оставит меня в живых. Не отвечая ему, Речицкий протоптал короткую и неширокую борозду, несколько раз пройдясь туда-обратно, остановился, посмотрел на нее, словно любуясь сделанной работой, и, довольный, кивнул головой. Хорошая борозда получилась, ровная. Перешагнул через нее и поманил к себе Забелина. Тот, недоумевая, сделал несколько шагов, и речицкий остановил его. «Стойте здесь. Теперь внимательно слушайте меня, Забелин. Вы очень редкостный мерзавец. Я в своей жизни таких еще не встречал». «Какие ваши годы!» — коротко хохотнул Забелин. «Ёрничать я бы вам не советовал. Наберитесь терпения и слушайте». «Итак, Владимир Игнатьевич благородно подарил вам жизнь, хотя имел полное право просто-напросто пристрелить, как шелудивого пса, заболевшего бешенством. Но он этого не сделал, наивно посчитав, что вы ему все рассказали честно. Он и предположить не мог, что самое главное вы утаили, не сказали» что на помощь вам прибыла боевка и что она уже отправилась в Покровку. Рассчитали верно, что Владимир Игнатьевич, узнав, где находится Варвара Нагорная, бросится к ней на выручку. Вы его прямиком на смерть отправили. «Я не знал!» — скрикнул Забелин. «Молчать!» — властно осадил его Ричицкий. «Молчать!» и слушать. Я не вправе осуждать либо что-то решать за Владимира Игнатча, тем более что он слово свое сдержал, оставил вас в живых, хотя таких как вы... Ладно, остальное все равно не поймете. Теперь Забелин будете стреляться со мной. Я вызываю вас на дуэль, как подлеца и просто изрядную сволочь. «Я спать не смогу, если вас не прикончу». Услышав последние слова, Забелин дернулся, будто его ударили, отшагнул назад. «Стоять! Стоять у барьера!» Снова властно скомандовал Речицкий и неторопливо, спокойно засунул руку за отворот полушубка, вытащил револьвер, бросил его на притоптанную борозду. «Вот ваше оружие! Расходимся на двадцать шагов!» Затем начинаем сходиться, и каждый волен стрелять в любой момент. Берите револьвер. «Подождите, Речицкий, вы в своем уме? Дуэль, высокие слова, вы еще ржавую шпагу мне притащите. И если уж играть в дурацкие игрушки, давайте играть по правилам. Где секунданты, где врач? Обойдемся». Из кармана полушубка Речицкий достал свой револьвер и взвел курок. «Давайте поговорим! Неужели мы не договоримся?» «Нет, не договоримся. Берите револьвер!» Забелин нагнулся, взял револьвер и тоже взвел курок. Лицо его разом осунулось, и видно стало, как под круглой пушистой бородкой медленно шевелятся желваки. «Теперь расходимся, как я сказал, на двадцать шагов». Речиски повернулся и, не оглядываясь, пошел, отсчитывая шаги. Один, два, три, четыре. Сделав пятый шаг, он невольно вздрогнул от выстрела, прозвучавшего гулко и громко. Обернулся и увидел, что Забелин, сжимая в поднятой руке револьвер, медленно заваливается на спину. Рухнул, судорожно дёрнул ногами, будто попытался вскочить, и, видимо, уже в предсмертной судороге, дёрнул указательным пальцем курок. Второй выстрел прозвучал, как и первый, голко и громко. Ничего не понимая, Ричицкий кинулся к упавшему Забелину, наклонился над ним и отшатнулся. Кривая кровяная струйка извилисто пересекала Забелинский лоб и едва заметно, почти невидимо, парила на морозе. «Как цинтова, — Как на наповал! — успел еще подумать Ричицкий и резко выпрямился, оглядываясь. Кто мог стрелять? Из-за ближайшей сосны неторопливо выбрался Фёдор. Поправил на голове лохматую шапку и побрёл, старательно глядя себе под ноги, будто хотел что-то найти в снегу. Подошёл, постоял над Забелином и повернулся к Ричицкому. В спину тебе хотел стрелить. Я знал, что стрелят. Едва успел. — Хорошо, успел. И сказав эти слова своим обычным негромким голосом, Фёдор вытащил револьвер из пальцев Забелина, всунул его за голенище валенка и быстро закидал снегом холодеющий труп. Речицкий тупо смотрел на его несуетные движения и только теперь начинал понимать, что произошло. Забелин подождал, когда он сделает первые шаги, и вскинул револьвер, чтобы выстрелить в спину. Не успел. Успел Фёдор. И когда только успел? Савелий вез, словно отвечая на этот вопрос, неторопливо рассказывал Фёдор. Шибко ругался. Зачем, говорит, хозяину не сказал, что они поехали? Не мог я сказать. Быстро поехали. Савелий там ждёт. Пошли. За ближайшими соснами их действительно ждал Савелий. «Вот теперь можно философствовать до бесконечности, уважаемый Владимир Игнатьевич!» — невесело думал Речицкий. «И о превратностях судьбы, и о воле случая, и еще о чем угодно. Наша с вами дуэль не состоялась, а вот эта состоялась, и даже со смертельным исходом. Разве кто мог об этом подумать? Я и представить себе не мог ничего подобного». В тот же день, даже не попрощавшись со Скорняковым, которого не оказалось дома, Речицкий купил билеты на поезд для себя и для Фёдора, и они отправились на восток. Он решил, что обязательно доставит своего спасителя до нужной станции и лишь тогда вернётся в Москву. В купе они оказались без попутчиков вдвоём, и Фёдор, вытянувшись на полке, закрыл глаза – завел длинную монотонную мелодию. — О чем ты поешь? — спросил его Речицкий. — Жизнь пою, — последовал ответ. — Володю пою, небо пою, солнце пою, всех пою.